Не совсем. Не понимаю. Николай Иванович, товарищ Хайдар, ну, как вам объяснить? Ну, в общем, он наш афганский чекист. Чекист? Да. Он будет делать все, что положено фельдшеру. И, кроме того, ему поручено обеспечить безопасность вашей группы. Вот как. И вы полагаете, что вам удастся это совместить? Я буду очень стараться, Николай Иванович. Ну, что ж, если так надо... Необходимо, Николай Иванович. Ведь вы даже от пистолета отказались. Отказался. Зачем мне пистолет? Мое оружие сейчас шприц и сыворотка. Ну, вот видите, Володя, с нами летит чекист, а вы говорите риск. <музыка> Не верьте русскому! Кафир хочет отравить нас! Да. У него в иголке отравленные волна! Это яд! Да, да. Убить кафира! Убите всех! Да, да. Убейте. Молчите, Убейте. молчите, Николай Иванович! Им отвечу я! Нет, я сам с ними поговорю! Салам алейкум, уважаемые! Русский говорит по-нашему! Не верьте, не верьте кофиру! Нет, пусть говорит! Верно послушаем! Верно! Говори, доктор! Мудрый не судит поспешно! Давайте и мы не будем спешить! Убить нас вы успеете, ведь мы в ваших руках! Но будет ли вам польза от этого? Вот ты, добрый человек, говоришь, что в этой иголке яд. Яд, яд. А я утверждаю, что в ней вакцина. Единственное ваше спасение от холеры. Кто из нас прав, сейчас вы в этом убедитесь сами, Хайдар. Введите мне вакцину. Это опасно, Николай Иванович. Вам уже ввели большую дозу. Ничего, ничего, Хайдар. Смотрите, смотрите. Русского колет этой иголкой. Так значит, это не яд. Нас обманывали! Вода целебная! Русский правду сказал. Смотри. А теперь, все, кто не хочет умереть от холеры, подходите по одному к нам. Пошли. тоже мы неплохо поработали товарищ кайдар как вы считаете вам беднее никоаю плохо совсем неплохо за неделю сделали все что надо можно сказать выполнили план вот именно и знаете во многом благодаря вам что вы николаева не скромничайте не знаю какой бы там николаева да да извините но фельдшер бы отменный Спасибо. Я приглашаю вас на работу в нашу больницу. Эх, Николай Иванович, это моя мечта, но... Я могу попросить об этом, мне не откажут. Не стоит. Я верю, когда-нибудь, может быть, скоро наступит такой день. Но пока... Да, да вы правы. Интересно, как там Володя с Мустурой справляются? соскучились николай иванович скоро будем дома ну, я думаю завтра возможно возможно ну что ж пора укладываться спать кто бы это мог я открою Кто там, Хайдар? Какой-то крестьянин к вам. Проходи. Что случилось, друг? Мир тебе, доктор. Доктор, прошу тебя, сделай мне укол от холеры. Хайдар, готовьте шприц. Но где ты был раньше? Далеко. Я долго шел к тебе, доктор. Что, у вас тоже холера? Нет, но я боюсь заболеть. Хорошо, хорошо, я сделаю. Вот шприц, доктор. Ну, подними рукав. Сейчас, сейчас. Сейчас, Николай Иванович. Говорите тише. Хаким? Боже мой, борода, котомка. Борода для маскировки. Говори, Хайдар. Сади сообщил Зафару, что мы улетим завтра днем. Хорошо. То же самое я передал открытым текстом в Кабул. Гасите свет и ложитесь спать. А через два часа уходите в долину. Там вас будет ждать вертолет. Ваш отход прикроют. Почему такая спешка? Николай Иванович, на все ваши вопросы я отвечу потом. Хайдар, от хозяина к Зафару скоро прибудет человек с инструкциями. Ясно. Значит, через два часа. Да будут благословенны дни твоей жизни, доктор. Что говорят в отряде, Садя? Люди довольны, Зафар. Ведь никто больше не заболел. Все хвалят тебя, Зафар. Меня? Ты сам это слышал? Сам? А почему это удивляет тебя, Зафар? Ведь все знают, что ты поклялся на Коране. Врачи поверили тебе, и только потому не здесь. А ты тоже так думаешь, Садя? Я как все, Зафар. Так ты говоришь, что Кафир собирается уехать завтра? Так они говорили, Зафар. Пусть отправляются с миром, я их не трону. Ты благородный человек, Зафар. Да, мое слово нерушимо, но что скажет хозяин? Кафир, за которым мы столько охотились в наших руках, а мы его отпускаем. Хозяин может разгневаться. И что тогда? Почему ты молчишь, Садя? Я слушаю тебя. <свист> нет, нет, нет, я их не трону. Я дал клятву. Кто посмел без спроса? Салам алейкум. Салам, Кудус. Ой. Устал. Очень спешил. Зафар, у меня секретный приказ от хозяина. Садя, посмотри там снаружи. Слушаю, Зафар. Ступай.